Глава пятая. Шико все больше и больше становится королем Франции. Пробило полночь. В полночь ворота Лувра обычно закрывались, но Генрих мудро рассудил, что герцог конжуйский не применит провести эту ночь в Лувре, чтобы оставить меньше пищи для подозрений, которые могли возникнуть у короля после событий, происходивших в Париже этим вечером и Генрих приказал не запирать ворота до часу ночи. В четверть первого к королю поднялся Келюс. — Государь, — сказал он, — герцог возвратился. — Что делает Мажерон? Он остался на страже. Последить, не выйдет ли герцог снова. — Это нам не угрожает. — Значит, — сказал Келюс, — жестом показывая королю, что остается только действовать. — Значит, дадим ему спокойно улечься спать, — сказал Генрих. — Кто с ним? — господин де Монсуро и его всегдашние дворяне. — А господин де Бюсси? господина де Бюсси с ним нет. — Отлично, — сказал король, для которого было большим облегчением узнать, что его брат лишен своей лучшей шпаги. «Какова будет воля короля?» — спросил Келюс. «Скажите Депернону и Шомбергу, чтобы они поторопились, и предупредите господина де Монсуро, что я желаю с ним говорить». Келюс поклонился и выполнил поручение со всей быстротой, которую сообщают действиям человека чувство ненависти и жажда отмщения, Объединенные в одном сердце. Через пять минут вошли де Парнон и Шомберг. Один заново одетый, другой добела отмытый. Только в складках кожи на его лице сохранился еще голубоватый оттенок. По мнению банщика исчезнуть совсем он мог лишь после нескольких паровых ванн. Вслед за двумя миньонами появился господин де Монсоро. Господин капитан гвардии Вашего величества. «Уведомил меня, что Ваше Величество оказали мне честь призвать меня к себе», — сказал главный ловчий, кланяясь. «Да, сударь», — ответил Генрих, — «да. Прогуливаясь нынче вечером, я увидел сверкающие звезды и великолепную луну и невольно подумал, что при столь замечательной погоде мы могли бы завтра отменно поохотиться» сейчас всего лишь полночь господин граф Отправляйтесь тотчас же в винсен и распорядитесь выставить для меня лань а завтра мы ее затравим но государь сказал монсоро я полагал что завтра ваше величество удостоите аудиенции монсеньора анжуйского и господина дегиза чтобы назначить главу лиги ну и что из того сударь сказал король тем высокомерным тоном, который делал ответ затруднительным. «Вам... вам может не достать времени. Тот, кто умеет правильно употребить время, никогда не ощущает в нем недостатка. Именно поэтому я и говорю вам, у вас есть время выехать сегодня ночью, при условии, что вы выйдете тотчас же». У вас есть время выставить этой ночью лань, и у вас будет время подготовить команды к завтрему, к десяти утра. Итак, отправляйтесь, и немедленно. Келюс Шомберг, прикажите отворить господину де Монсуро ворота Лувра от моего имени, от имени короля, и от имени короля же прикажите запереть их, когда он уедет». В полном удивлении главный ловчий вышел из комнаты. «Что это? Прихоть короля?» — спросил он в передней у миньонов. «Да», — лаконически ответили они. Господин де Монсуро понял, что здесь ему ничего не добиться, и умолк. «Ну и ну», — сказал он себе, бросив взгляд в сторону покоев герцога Анжуйского. «Мне кажется, это не сулит ничего доброго» его королевскому высочеству. Но у главного Ловчего не было никакой возможности предостеречь принца. Справа от него шел Келюс, слева — Шомберг. На мгновение у Монсаро мелькнула мысль, что миньоны получили тайный приказ арестовать его, и лишь очутившись за пределами Лувра и услышав, как за ним закрылись ворота, он понял неосновательность своих подозрений. Через десять минут Шомберг и Келюс возвратились к королю. — А теперь, — сказал Генрих, — ни звука и отправляйтесь все четверо за мной. — Куда мы идем, государь? — спросил, как всегда, осторожный Депарнон. — Тот, кто дойдет, увидит, — ответил король. — Пошли, — сказали в один голос четверо молодых людей. — Миньоны вооружились шпагами, пристегнули свои плащи и последовали за королем, а он, держа в руке фонарь, повел их известным нам потайным коридором, коридорам, по которому ходили, как мы с вами не раз видели, королева-мать и король Карл IX, направляясь к их дочери и сестре, к милой Марго, чьи покои, мы об этом также уже говорили, занимал теперь герцог Анжуйский». В коридоре дежурил один из камердинеров герцога, но прежде чем он успел отступить к двери, чтобы предупредить своего господина, Генрих схватил его и, приказав молчать, передал своим спутникам. Те затолкали нерасторопного слугу в одну из комнат и там заперли. Таким образом, ручку на дверях не монсеньора герцога Анжуйского повернул сам король. Герцог только что лег в постель, весь во власти чистолюбивых мечтаний, пробужденных в нем событиями этого вечера. Он видел, как превозносили его имя, предав забвению имя короля. Он видел, как парижане расступались перед ним, шествовавшим в сопровождении герцога-де-Гиза, перед ним и его дворянами, а дворян-короля встречали улюлюканьем, насмешками и оскорблениями. Ни разу еще с начала его длинного жизненного пути, густо отмеченного тайными происками, трусливыми выговорами и скрытыми подкопами, не выпадала ему на долю такая популярность и, как ее следствие, такие надежды. Он положил на стол, переданное ему господином де Монсоро письмо герцога де Гиза, где ему советовали обязательно присутствовать завтра при утреннем туалете короля. Герцог Анжуйский не нуждался в подобных советах, уж он-то не собирался пропускать час своего великого торжества. Но каково же было изумление Франсуа, когда он увидел, что дверь потайного коридора распахнулась, и в какой ужас он пришел, обнаружив, что ее открыла рука короля. Генрих сделал своим спутникам знак остаться на пороге, и серьезный, нахмуренный, подошел к кровати брата, не произнося ни слова. — Государь, — залепетал герцог, — честь, которой вы удостаиваете меня так неожиданно, что она вас пугает, не правда ли? — сказал король. — Я это понимаю. Нет — Нет-нет, брат мой, не вставайте. Останьтесь в постели. — Но, государь, все же позвольте мне, — сказал герцог Анжуйский весь дрожа и, придвигая к себе письмо герцога де Гиза, которое он только что кончил читать. — Вы читали? — спросил король. — Да, Ваше Величество. — Очевидно, то, что вы читали очень увлекательно, раз вы все еще не спите в столь поздний час. — О, государь! — ответил герцог с вымученной улыбкой. — Ничего заслуживающего внимания. Вечерняя корреспонденция. — Разумеется, — сказал Генрих. — Понятно. Вечерняя корреспонденция — корреспонденция Венеры. Впрочем, нет, я ошибся. Письма, которые посылают с Ирис или с Меркурием, не запечатывают такой большой печатью. Герцог спрятал письмо. — А он скромник, наш милый Франсуа. — сказал король со смехом, который слишком напоминал зубовный скрежет, чтобы не испугать его брата. Однако герцог сделал над собой усилие и попытался принять более уверенный вид. — Ваше Величество желает сказать мне что-нибудь наедине? — спросил герцог. Он заметил, как четверо дворян у дверей зашевелились и понял, что они слушают и наслаждаются начинающейся сценой. «Все, что я имею сказать вам, наедине», — ответил король, делая ударение на последнем слове, ибо разговор с королем с глазу на глаз был привилегией, предоставленной братьям короля церемониалом французского двора. «Все это вам, сударь, придется сегодня соблаговолить выслушать от меня при свидетелях». «Господа, слушайте хорошенько». «Король вам это разрешает!» Герцог поднял голову. «Государь!» — сказал он с тем ненавидящим и полным яда взглядом, который человек заимствовал у змеи. «Прежде чем оскорблять человека моего положения, вы должны были бы отказать мне в гостеприимстве в Лувре. В моем дворце я, по крайней мере, мог бы вам ответить подобающим образом». Поистине, сказал Генрих с мрачной иронией, вы забываете, что всюду, где бы вы ни находились, вы остаетесь моим подданным, и что мои подданные всегда находятся у меня, где бы они ни были, потому что, слава Богу, я король король этой земли. Государь! воскликнул Франсуа, в Лувре я у моей матери! «А ваша мать у меня», — ответил Генрих. «Однако ближе к делу, сударь. Дайте мне это письмо». «Какое?» «То, что вы читали, черт возьми. То, что лежало раскрытым на вашем ночном столике. То, что вы спрятали, увидев меня». «Государь, подумайте», — сказал герцог. «О чем?» — спросил король. «О том, что ваше поведение недостойно дворянина». Такое требование может предъявлять лишь полицейский. Король побледнел, как мертвец. «Письмо, сударь!» — повторил он. «Письмо женщины, государь, подумайте!» — сказал Франсуа. «Есть женские письма, которые обязательно следует читать и очень опасно оставлять непрочитанными. Пример — письма нашей матушки. брат. — сказал Франсуа. — Письмо, сударь! — вскричал король, топнув ногой. — Или я вызову четверку швейцарцев, и они вырвут его у вас! Герцог соскочил с кровати, зажав скомканное письмо в руках, с явным намерением добежать до камина и бросить бумагу в огонь. — И вы поступите так с вашим братом? — Генрих отгадал его намерение и преградил ему путь к камину. — «Не с моим братом, — сказал он, — а с моим смертельным врагом! Не с моим братом, а с герцогом Анжуйским, который весь вечер разъезжал по Парижу за хвостом коня господина Дегиза! С братом, который пытается скрыть от меня письмо от одного из своих сообщников, господ лотаринских принцев!» «На этот раз, — сказал герцог, — «Ваша полиция поработала плохо. Говорю вам, что я видел на печати трех знаменитых дроздов лотарингии, которые намереваются проглотить лилии Франции. Дайте письмо. Дайте мне его. Или клянусь смертью Христовой!» Генрих сделал шаг к герцогу и опустил ему на плечо руку. Как только Франсуа ощутил тяжесть королевской руки... Как только скосив глаза, увидел угрожающие позы четырех миньонов, уже готовых обнажить шпаги, он упал на колени и, привалившись к своей кровати, закричал: Ко мне на помощь! Мой брат хочет убить меня! Эти слова, исполненные глубокого ужаса, который делал их убедительными, произвели впечатление на короля, и умерили его гнев как раз потому, что они преувеличивали глубину этого гнева. Король подумал, что Франсуа и впрямь мог испугаться убийства, и что такое убийство было бы брата убийством. У него на мгновение закружилась голова при мысли о том, что в его семье, семье, над которой, как над всеми семьями угасающих родов, тяготеет проклятие, братья по традиции убивают братьев. Нет. — сказал он. — Вы ошибаетесь, брат. Король не угрожает вам тем, чего вы страшитесь. Вы попытались бороться, а теперь признаете себя побежденным. Вы знаете, что господин здесь король. А если и не знали, то теперь поняли. Что ж, скажите об этом, и не шепотом, а во весь голос. — О, я говорю это, брат мой! — «Я объявляю об этом!» — вскричал герцог. «Замечательно! Тогда дайте мне письмо, потому что король приказывает вам дать ему письмо!» Герцог Анжуйский уронил бумагу на пол. Король подобрал ее, сложил, не читая, и сунул в свой кошель для раздачи милостыни. «Это все, государь?» — спросил герцог, обратив к королю свой косящий взгляд. «Нет, сударь, — сказал Генрих, — из-за сегодняшних беспорядков, к счастью, они не имели пагубных последствий, вам еще придется, если вы соблаговолите, еще придется посидеть в этой комнате до тех пор, пока мои подозрения на ваш счет не рассеются окончательно». Вы уже здесь, помещение это вам знакомо, оно удобно и не слишком похоже на тюрьму. Оставайтесь тут. У вас будет приятное общество, во всяком случае по ту сторону двери, потому что сегодня ночью вас будут сторожить эти четверо господ. Завтра утром их сменят швейцарцы. А мои друзья? Смогу я увидеть моих друзей? «Кого называете вы вашими друзьями?» «Господина де Монсоро, например?» «Господина де Ребейрака?» «Господина Дантраге?» «Господина де Бюсси?» «Ну, конечно!» — сказал король. «Еще и этого!» «Разве он имел несчастье чем-нибудь не угодить вашему величеству?» «Да», — сказал король. «Когда же?» «Всегда. И сегодня вечером в частности». «Сегодня вечером? Что же он сделал сегодня вечером?» «Он нанес мне оскорбление на улицах Парижа». «Вам, государь?» «Да, мне или преданным мне людям, что одно и то же». «Бюсси нанес оскорбление кому-то на улицах Парижа этим вечером? Вас ввели в заблуждение, государь!» «Я знаю, что говорю». «Государь!» — воскликнул герцог с торжествующим видом. Господин де Бюсси уже два дня как не выходит из своего дворца. Он лежит дома больной, его бьет лихорадка. Король повернулся к Шомбергу. Если его и пила лихорадка, сказал молодой человек, то уж во всяком случае, не у него Тома, а на улице Кокиер. Кто вам сказал? спросил герцог Анжуйский, приподнимаясь, что Бюсси был на улице Кокиер. Я сам его видел. «Вы видели Бюсси на улице?» «Та, Бюсси. Свежего, подрого, веселого, похожего на самого счастливого человека в мире и в сопровождении его всегдашнего пособника, этого Реми, уж не знаю, оруженосца его или лекаря». «В таком случае я больше ничего не понимаю», сказал пораженный герцог. «Я видел Бюсси сегодня. Он лежал под одеялами». Должно быть, он меня обманул. Хорошо, сказал король. Когда все выяснится, господин де Бюсси будет наказан, как и другие, и вместе с другими. Герцог не пытался больше вступаться за своего дворянина. Он подумал, что предоставив королю возможность излить свой гнев на Бюсси, тем самым отвратит этот гнев от себя. Если господин де Бюсси «Поступил так», — сказал Франсуа. «Если он после того, как оказался выйти из дому со мной, вышел один, значит, у него, несомненно, были какие-то намерения, которых он не мог признаться мне, зная мою преданность вашему величеству». «Вы слышите, господа, что утверждает мой брат?» — спросил король. «Он утверждает, что Бюсси делал все без его ведома». «Тем лучше», — сказал Шомберг. «Почему тем лучше?» «Потому что тогда, Ваше Величество, позволите нам поступить по нашему усмотрению». «Хорошо, хорошо, там будет видно», — сказал Генрих. «Господа, я припоручаю моего брата вашим заботам. Оказывайте ему в течение этой ночи, во время которой вы будете удостоены чести охранять его, все почести, подобающие принцу крови, первому в королевстве человеку, после меня. — О, государь! — сказал Келюс, и от его взгляда герцога бросила в дрожь. — Будьте спокойны. Мы знаем, скольким обязаны его высочеству. — Прекрасно. Прощайте, господа! — сказал Генрих. «Государь — Государь! — воскликнул герцог которому отсутствие короля показалось еще более пугающим, чем его присутствие. «Неужели я и в самом деле арестован? Неужели мои друзья не смогут навещать меня? Неужели меня заточат в этой комнате?» Тут он вспомнил о завтрашнем дне, о дне, когда ему так необходимо быть рядом с герцогом Дегизом. «Государь», — продолжал Франсуа, заметив, что король готов смягчиться, — Позвольте мне, по крайней мере, хоть завтра быть с вашим величеством. Мое место возле вашего величества. На глазах у вас я буду таким же пленником и даже под лучшей охраной, чем в любом другом месте. Государь, окажите мне эту милость. Разрешите быть при вас. Король, не усмотрев ничего предосудительного в просьбе герцога Анжуйского, уже готов был согласиться с ней и сказать свое «да» когда внимание его отвлекла от брата очень длинная и весьма гибкая фигура, которая, стоя в дверях, руками, головой, шеей, одним словом, всем, чем только она могла двигать, делала самые отрицательные жесты, какие только можно изобрести и выполнить без того, чтобы не вывихнуть себе кости. Это был Шико, изображавший «нет». — Нет, — сказал Генрих брату, — вам здесь очень хорошо, и мне угодно, чтобы вы тут и оставались. — Государь, — пролепетал герцог, — такова воля короля Франции, и мне кажется, для вас этого должно быть достаточно, сударь, — добавил Генрих с высокомерным видом, окончательно изничтожившим герцога. «Я же говорил, что настоящий король Франции — это я!» — прошептал Шико.